но нигде не видел ни козла, ни ягненка, запутавшегося в кустах. Кромвель наклонил голову. «Вы железный человек, Мардаунд», — сказал он. «Как вели себя французы?» «Как герой», — сказал Мардаунд. «Да, да», — пробормотал Кромвель. «Французы хорошо дерутся. Если моя подзорная труба не обманула меня, мне кажется, я видел их в первых рядах». «Совершенно верно».